Однажды белка сидела под ивой и услышала наверху голос древесного червячка. Я опять заблудился. Ну вот, теперь возвращаться. Белка пожелела его и постучала по стволу. Привет, червячок, сказала она. Это ещё кто? крикнул тот. Это белка. Ты сейчас во второй боковой ветке, третьей боковой ветке, после развилки первой главной ветки со стороны реки. Что ты сказала? Ты сейчас? Я тебя не слышу. Говори громче. "Ты сейчас?" нет, сказал червячок. "Так я не разберусь. Ну-ка, выйди на свет." "Я и так на свету", сказала белка. "Ну да. Что ты сказал?" Ответа не было. "Так ничего не выйдет", подумала белка. Внутри дерева всё стихло, и она опять стала смотреть на воду. Прошло много времени, и она снова услышала древесного червячка. На этот раз в кончике самой длинной ветки ивы, которая склонялась над водой и сильно раскачивалась на ветру. Куда я теперь попал? Порматал червячок. Стоит только пойти погулять, как попадаешь, не пойми куда. Что за напасть? Белка увидела, как его голова высунулась наружу. Так я и понял, сказал он. Воздух. Привет, червячок, сказала белка. Кто там ещё такой? спросил червячок. Это я, белка. Почему ты сидишь посреди воздуха? Не можешь из него выбраться? Белка ничего не сказала. Вот-вот. Подумай хорошенько, сказал червячок. А что это за странная штука у тебя за спиной? Это солнце. Нашла что сказать, возмутился червячок. Белка вздохнула. Вот видишь, это у тебя от воздуха, сказал червячок. Белка закрыла глаза. услышала какой-то треск, снова открыла глаза и увидела, как под корой длинной ветки древесный червячок мычался к стволу. Ей было слышно, как он ворчит. Скорее обратно в дерево, чуть не задохнулся. Как же здесь разобраться? И он ещё здесь в стволе. Но белка ещё услышала, как он кричит прямо у земли, где ива была толще всего. Ну вот, теперь я совсем ничего не пойму.